Глава седьмая. Вероника, оставь покой Дениса. Аня, кому говорю, не ешь песок. Я вздрагиваю каждый раз, когда Люся повышает голос. Подруга приехала ко мне в гости с тремя детьми, вся они в непогодке. Сдуреть можно, Юль, тяжело вздыхает она и откидывается на спинку кресла. Сложно, не то слово. Витьке моему хорошо, умотал на 3 месяца на вахту, а ты крутись-ка хочешь, Люся, одна с тремя монстриками, я не справляюсь, честно. Мать тебе не помогает? Куда там? Помимо основной работы, она бегает по знакомым и ставит капельницы. Тяжело вздыхает подруга, а затем вновь начинает кричать: "Ника, опусти камень, не смей бросать в брата!" пытаясь сгладить дурное настроение Люси, предлагаю провести экскурсию по дому и территории. Пока мы гуляем по дорожке, выложенной из камня, дети уносятся вперёд, смешные, забавные, иногда непоседливые и непослушные, но это же дети. Мои родители погибли в автомобильной аварии, когда мне исполнилось 7. С тех пор моим воспитанием занимались бабушка и дедушка. Я не помнила, что такое родительское тепло и ласка. Понятия не имела, как это здорово, когда мама читает сказки перед сном и гладит твои волосы, а папа учит кататься на велосипеде и гонять с мячом. Но я всегда мечтала, что когда-нибудь обзаведусь семьёй и рожу ребёнка, чтобы всё это ему дать. А лучше ни одного. С Борисом у нас возникали разногласия на эту тему. Я хотела детей, он же постоянно оттягивал момент и просил подождать. Ему нравилась свобода и веселье. Он был компанейским мужчиной и не любил сидеть на месте. Отлично живёшь, подруга, ошарашенно произносит Люся, когда мы выходим из дома и садимся на веранде. Вот это хоромы! Я бы душу отдала, чтобы жить здесь. Луиза ставит перед нами свежевыжатый сок и эклеры. Как птичка в золотой клетке. И плевать, Юль. Думаешь, мне лучше? А я, между прочим, своих спинагрызов за бесплатно рожала, просила Витьку давай придохраняться, а ему хоть бы хны. Таблетки мне пить нельзя, а в резиновых изделиях ему, видите ли, неудобно. Имеем то, что имеем: трое пагадок, вечная недостача денег, времени и сил. Подруга машет рукой и недовольно кривится. Ты радоваться должна тому, что тебе такой шанс выпал. радоваться, что у меня заберут ребёнка, хмыкаю я. Да не заберёт он Юль. Ну что ты как маленькая, не знаешь, чем мужика брать. А отрицательно мотнув головой, присасываюсь к трубочке и пью сок. Такого, как дымов, понятия не имею. Заботой и лаской увидит, как сильно малыша общего любишь, в жизни не прогонит. Андрей не настолько романтичен, ему не нужна жена, забота и любовь. Каждому человеку нужна любовь. Я хочу поспорить с Люсей, но затем замолкаю. У нас разные точки зрения на эту ситуацию. Доказывать обратное я не собираюсь. Подруга просто не знакома с Дымовым и совершенно не представляет, на что он способен. Его словам я почему-то верю. Отберёт и глазом не моргнёт. Я не могу растопить его сердце никогда и ни за что. Люся уезжает домой поздним вечером. Мы вместе ужинаем, болтаем, и ей хорошо, что для детей здесь раздолье, и мне не скучно. Я ведь не знаю, что мне делать в этом доме. Готовить не нужно, убираться тоже. Может, попробовать найти онлайн-работу? Я иду принимать душ, долго отмокая под тёплыми струями воды и украдкой плачу. Как так получилось, что моя жизнь резко пошла под откос? Что я сделала не так? И как всё исправить? С тяжёлыми мыслями я возвращаюсь в комнату, обмотавшись белоснежным полотенцем, и резко вздрагиваю, когда вижу Дымова, вальяжно сидящего в кресле. Он смотрит на меня долго и пристально, взгляд скользит по ногам и выше, останавливается на груди. Моё сердце начинает часто-часто стучать от паники и страха. Неужели он сейчас меня возьмёт? Андрей встаёт с кресла и медленной походкой направляется ко мне. Дыхание сбивается, пульс частит. Кажется, что он вот-вот сорвёт моё полотенце, чтобы как следует меня рассмотреть. Ты дрожишь, произносит он. Боишься меня? Нет. У тебя плохо получается врать, Юля. Я нервно сглатываю и опускаю взгляд. Он красивый и видный мужчина, и другая женщина на моём месте была бы рада такому вниманию, но со мной, видимо, что-то не так. Это не нормально, всё, что происходит. Я хотел пригласить тебя в ресторан, произносит Андрей. Завтра в 6:00 будь готова. Нам нужно познакомиться поближе. Согласно киваю и наблюдаю за тем, как дымов выходит из комнаты. Я понимаю, к чему он клонит. Рано или поздно между нами должна произойти близость. К счастью, он пытается сделать так, чтобы всё прошло как можно комфортнее для меня же.